92. -ое. Матерь Агни-йоги Ритмом достигается недостижимое. В волнах ритмического устремления явление растет, перерастая возможности обычности. Также углубляются ритмом и возможности ежедневного контакта, утверждаемого по лестнице иерархии. Не следует думать по-земному, как это происходит. ибо земными мерами их невозможно измерить, неизмеримое ими. Меры Духа явите. Но нужно соответствие между устремлением Духа и выражением энергии Его в плотной сфере, той есть соизмеримость дел, слов, чувств и мыслей с целью конечной, к которой устремлен человек. Несоответствие порождает вихри разрушения, и работу надо начинать с изнан. Но ритм утвержденный поможет на поворотах, и острых углах, и в трудностях жизни удержать соизмеримость слова и дела. При чтении все строчки стали фиолетовыми. Борис Николаевич Абрамов